Сергей Греков. Последняя арена. 3. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. В последние дни заметно потеплело. Размытые дороги утопали в снежных хляби, но для мчащегося БТР это не было сколь-нибудь значимым препятствием. Мотор гудел, оглашая округу рёвом мощного двигателя. Гусеничные траки месили метровую слякоть, скопившуюся на обочинах. Мы уверенно обгоняли гражданские машины, которые направлялись в лагерь. Первая остановка застала нас у единственной дороги, ведущей к деревне. Перепаханная земля зияла пятиметровым рвом, в котором мог бы застрять целый танк, не говоря уже о легковых автомобилях. Но всего этого я не видел, так крепко спал. Разбудил меня грубый тычок в плечо. Майор Стоменов отчитался, что он, показывая большую пластиковую карту, Сопровождая ведещего фролг генерал-полковнику Столыпину. Фрол, охранник достал массивную папку и начал её перелистывать. Он не зарегистрирован, остановил бессмысленный поиск Олег. Всё это время был в Кунге у первого КПП. Он один из местных. И из местных? недоверчиво переспросил человек с прозвищем Бурков. Ты целительницу, знаешь? Нину? Знаю, конечно, заверил я, пытаясь сдержать животу. Неожиданно, что он спросил в первую очередь про нашего лекаря, а не про того же полковника. Тебя я проверял. Ты был в команде, которая первая оказалась на досмотре, вместе со Стоменовым. У него вроде прихоть к фамилия. Но ты пересел из танка в БМП. Верно? Если встретишь целительницу, передай, пожалуйста, спасибо от Буркова. И от меня, встрял один из бойцов. Хорошо. Пообещал я, запоминая системные имена солдат. В принципе, мне не трудно это сделать. Передам, если не забуду. Проезжайте. Шлакбаум поднялся. Мы свободно двинулись дальше. "Это что такое было?" спросил я. "Почему спросили про Нину, а не про твоего отца?" "Вон того молотчика." Олег указал на Буркова. "Дочка один раз умерла от взрыва и трижды подхватила диский вирус. Это который по Москве гуляет," вспомнил я. Что-то про такое мне рассказывали. Откуда такое название? Или это ты образно? Он самый. Хрен знает, как он официально называется. От него сперва появляется сыпь на половых органах, мелкие красные пятна, при этом ничего не чешется. И от него тоже умирал. Что он поморщился. Он ушёл в бок и стал обгонять еле плетущиеся машины. 2 дня и всё, конец. Его дочка была в автобусе карантина. Помнишь такой? Да. Я растёр лицо ладонями и ещё удивился, что его не досматривали. Ну вот, там все болеющие были. Как передаётся вирус, никто не знает, но на всякий случай таких людей изолируем. Мы хотели расположить больничных подальше, не бросать же их. С ними даже их артефакты фиксации были, чтобы они возродились здесь, а не в городе, сказал Олег, вдавливая газ. Нина почувствовала этот автобус. Сразу же вышла, наорала на водителя. Он по приказу отца открыл дверь. Она зашла внутрь и вылечила 17 человек. Сразу, моментально. Кроме того, у этих людей появился полный иммунитет к вирусскому вирусу. Сталейпин даже выделил ей опыт, чтобы она взяла ещё несколько уровней и достигла ранга послушника. Ей отдали зелье регенерации маны. Есть и такие. Удивил себя очень полезной склянке. Наш резерв полностью заполняется за сутки. А если есть вещество подстёгивающее восстановление, то его надо раздобыть в любом случае. Для, скажем так, личных нужд. Мой арсенал зелий в данный момент был полностью бесполезен. Разве что обезболивающее могло когда-нибудь пригодиться. Да, всего два, на всех людей два. Мы насчёт них даже с другими районами общались, но никто про такие даже не слышал. Так что ты гобу не раскатывай, будто прочитав мои мысли, ответил Стоун. Так вот, когда эффект одели закончился, она убила себя, возродилась с полным баром и снова начала лечить. И делала так 4 раза, пока не справилась с тяжело больными. А дочка Бурково была в данже? спросил я с осторожностью. Нет, Олег покачал головой и выехал на основную дорогу. Сзади осталась пробка. Один из автобусов, перекрывших дорогу, застрял и никак не мог сдвинуться с места. К нему уже крепились тросы. Гусеничная техника вытянет. Ей 2 года. Но инициализация она прошла, продолжил я. Да. Вначале у неё было три возрождения. Она раз умерла от взрыва, ещё дважды от вируса, и третий раз был бы последним. сказал Стоун. Борков не один такой. Он ничего не мог сделать. Недавно жену потерял. Представляешь, в каком он был состоянии? Не представляю, признался я. Вот и я тоже. Но мужик, кремень, и живёт сейчас только из-за дочери. Так что Нина у нас теперь за спасительницу. У девчонки ведь никаких шансов не было. Считай, что счёт уже шёл на часы, если не на минуты. Понятно. Другие новости есть? Я посмотрел влево. Там лежала машина с множеством пулевых отверстий. Много. Каждый час что-то происходит. А это что такое? Я показал на раскуроченную легковушку. Нападение было, отмахнулся Стоун. "Ой, наших отправились к себе домой. Теперь будут выбираться из Москвы. Но там без нормальных гробов и шансов почти никаких. Так что с ними мы уже попрощались". Напавших я проморгал. Нет, наш недосмотр. Спи, скоро прибудем. Я тут же отключился. За последние 3 дня, если не считать отдыха в БТЭРе, у меня получилось подремать около 5 часов. Для моего обновлённого тела ничего критичного. Целостность с мощью также немного помогали, но всё равно трое суток монотонной работы вымотают кого угодно. В следующий раз не надолго проснулся, когда проезжали очередную заставу. Проверяющий меня узнал, так что долгих разговоров не было. И ещё через 10 минут впередо мной предстал лагерь. Сотни палаток раскинулись по довольно большой поверхности. Повсюду жужжала строительная техника, люди долбили промороженную землю. Со всех сторон раздавался стук молотков. Тебе надо зарегистрироваться. Проведу без очереди. Мы свернули к КПП, где на большом пространстве раскинулись тяжёлые военные машины, тут же и цистерны с горючим. Охраны было много, на небольшом участке на вкидку человек 100. Чуть дальше солдаты на джипах с закреплёнными пулемётами. По центру находилась сконструированная вышка, на которой расположились гранатомётчики. Майор показал удостоверение, нас осмотрели, просветили приборами, а после обыскали. Что именно пытались найти, не ясно. У меня в кобурах до сих пор были пистолеты, за плечом автомат, а в подсумке несколько гранат. Последний, правда, потребовали сдать. Также проверили, разряжено ли оружие и стоит ли оно на предохранителе. «От меня ни на шаг, ни с кем не заговаривать, резких движений не делать», — командным тоном сказал Олег. «Выполнять все приказы любого человека». «Ага». Не успели мы пройти и 20 метров, как нас остановили личности в чёрных масках. Хотел спросить: смысл скрывать лица, если интерфейс показывает новые имена? Но промолчал. Ни к чему нарываться. Младший Стоменов предоставил разрешение, которое позволяло находиться на всей территории лагеря. Потом последовал очередной обыск, более тщательный. Мне даже во флисовое бельё не побрезговали заглянуть. Скоре, я лишился всего, что могло бы сойти за оружие. Охотничий нож и тот отняли. И почему сразу нельзя было всё забрать на КПП и не устраивать эту клоунаду? Меня заставили выплатить игровой клинок и доспехи. Я облачился в поножи с кирасой, показал и тризубец. Следом приказали назвать школу, что я сразу же и сделал. Потом ощутил, как моё тело сковала неведомая сила. Тело стало ленивым. Все рефлексы замедлились. Целостность смыла эффект, но я естественно этого никак не показал. Меня попросили продемонстрировать магическую способность. Я запустил морозный сферы по одныги. Проверяющий осмотрел место столкновения и задал несколько дополнительных вопросов. Как действует шар на людей, на мобов, на обычные предметы? Снова во всём сознался. Когда боец удостоверился, что я никак не могу навредить технике, меня отпустили. «Странные порядки», — сказал я, фиксируя ранее снятый бронежилет и водружая на голову шлем. «А если будет нападение мобов?» «С мобами и без тебя разберутся». Олег мимоходом кивнул на четверку солдат, провожающих нас внимательными взглядами. «Да и не осталось их поблизости. Перезагрузка через семь часов. К тому же ты скоро перевооружишься. Тебя выдадут стандартный комплект». «Все, что они забрали, было моим». Я получил это не от Столыпина, а от твоего отца, напомнил я. Не буду говорить, что потеря автомата меня слишком уж опечалила. К тому же, в инвентаре лежало кольцо, добытое из хаотического провала. Оно помощнее любого клинка будет. Плюс, около точки возрождения у меня есть схрон. Но всё-таки без огнестрела чувствую себя некомфортно. За последние дни свыкся, что выгляжу как Рэмбо. Знаю, но теперь такие порядки. Всё оружие является собственностью Авалона, тоном нетерпещим возражений сказал Стоун. Кто такой Авалон? спросил я, указывая пальцем вверх. Очередное высокое начальство, название лагеря. О чём Рябчикову не угодило, звучит не слишком возвышенно, я хмыкнул. Не знаю, сказал Стоун в очередной раз, показывая удостоверение. Мы прошли в палатку, разбитую между двумя ракетными комплексами. Помещение, если не считать деревянной мебели, напоминало заштатный офис. Ноутбуки, принтеры, ламинаторы. За столом сидел сухощавый мужичок неопределённого возраста. "Алексей, сделай побыстрому разрешение". Его Столепин вызывает. "Пё", не задавая лишних вопросов, спросил игрок 9-го уровня. Его прозвище ничем не отличалось от имени. "Фролов Андрей Владимирович", представился я. Имя, уровень, количество опыта. Мужичок окинул меня заинтересованным взглядом. Фрол, 19, 2017. Я обратил внимание, что среди прибывшей армии было мало людей, переваливших хотя бы за 14 уровень. На их фоне я, видимо, смотрелся опасно. Школа, направление, ранг, общее количество знаков силы. Пальцы профессионально бегали по клавиатуре. Морозный элементалист, послушник, 28. Отрепортировал я. Сперва хотел назваться неофитом, но передумал. Столыпину я уже говорил, что достиг следующего ранга. Характеристики: название, количество вложенных очков. Сила 5, крепость 2, дальновидение 5, обнаружение личины 11. Я на мгновение задумался. Количество баллов в параметрах вроде должно равняться знакам силы. Ясно слышание 5. Уровень Довского. Общий, особый, гражданский. Вмешался Олег. Из местных, что ли? спросил Алексей, неотрывно глядя в монитор. Из местных, быстрее, генерал ждёт, поторопил Стоун. И сделай дополнительную копию. Через 5 минут я получил две пластиковые таблички. На них был чип, несколько печатей и один узкий прокол. Около уровня стояла цифра 17. Занизили уровень, видимо, чтобы не пугать окружающих. Рядом были ячейки. В двух из них стояли печати. остальные пустые. Догадался, что при переходе на следующую ступень должен отчитаться, тогда поставят подтверждающие печати. С характеристиками была такая же история. "Запомни", сказал Олег. "Всегда, когда будешь предоставлять его, ты должен держать разрешение левой рукой, не правой, а именно левой. Держишь тремя пальцами, мизинец и безымянный палец смотрят в сторону проверяющего". В противном случае тебя ликвидируют на месте. Потренируйся. Я выполнил требования. Спросил, почему так. Что он, не вдаваясь в подробности, рассказал, что обозначение зависит от уровня допуска. Сейчас доведу тебя до Столепина, а дальше сам. Размещай шардфикс, получаешь жетоны на довольствие, постельное бельё, номер палатки, спальное место и так далее. Потом тебе подберут рабочую или военную специальность. В общем, разберёшься. Еёж за завалом, вливаешься в гражданским, а дальше тебе всё объяснят. Он уверенно зашагал вперёд. Я не отставал. Мы снова вернулись к ППП и запрыгнули в БТР. Оружие мне так и не вернули. Через пару минут остановились. Вдалеке я рассмотрел лочушки, которые терялись на фоне воздвигнутых палаток. Только двухэтажный дом Михалыча, будто Гулливер среди липутов, возвышался над раскинувшимся авалоном. Люди Многие сотни зашуганных мужчин и женщин стояли в очередях. Периодические пространства разрывали зычные команды офицеров. Ни о каком равноправии гражданского населения и военных речи не шло. "Эна хрен ты нам нужен!" орал солдат с погонами сержанта. Он сверху вниз смотрел на щуплого паренька в толстых очках. "Ты ни хрена не умеешь. Можешь тебя прямо сейчас пристрелить, чтобы не жрал нашу еду". "Что здесь творится?" нахмурился младший стаменов отвечать да вот этот дебил даже оружие никогда в руках не держал и мобов не убивал и мотёт с нейть принёс он не знает как молотком пользоваться не смог даже одну балку удержать палатка свалилась час работы улетел в пдду на хрена мне выдали таких топоголовых имбецелов вот что ты умеешь делать я я в компьютер играю а ты кусок говна видишь чтот компьютер а бар лёжа принять Вперёд, идём, сказал Олег, отвернувшись от сержанта. С каждым мгновением, происходящее мне нравилось всё меньше и меньше. Мы проходили через толпу, повсюду слышались крики и стоны. Люди жаловались, что не ели двое суток, им отвечали, что не обязаны их кормить. При этом я дважды слышал угрозу: тогда валите из лагеря. После этих слов все обычно замолкали. В Москве для них Я указал на грязную женщину, долбившую ломом землю. Было лучше, чем здесь. Нет, не лучше. Ты не был в Москве. Что он стиснул зубы. Мы подходили к ограждению, обтянутому колючей проволокой. Дальше начиналась деревня Рябчиково. За забором всё было относительно тихо. Курсировали патрули с собаками. Их при проверки я не видел. На расчищенных дорогах стояла бронетехника. На крышах расселись стрелки. Около сарая, где я впервые побывал в данже, чедили полевые кухни. Повсюду велась стройка, но всё возводилось без лишней суеты. Было видно, люди знали, что и как надо делать. Мы показали разрешение двум армейцам, которые после осмотра распахнули калитку. Они вскинули автоматы, отгоняя гражданских, намереваясь протиснуться за нами. Это что такое? Я показал на дом Михалыча. Даже с большого расстояния я смог различить котлован, который примыкал к Красному забору. Из ямы то и дело показывался ковш эскаватора. Земля загружалась в один из Камазов. «Ты же местный», — с подозрением сказал Олег. «Ну да, и что?» «Полковник Стаменов сказал, что Александр с его артефактом ты привез». «Ты про Люсю-Берегиню?» — догадался я. «Ну да, понял». Это уникальный артефакт. Никто и никогда не видел ничего подобного. Лох, и только что его нельзя деактивировать и перенести в другое место. Он миллионы кубов полностью безопасного пространства. Тут будет многоквартирный дом, Олег указал вперёд. Максимально высокий, широкий и глубокий. Если потесниться, расселим почти всех. Вы не слишком торопитесь? Людям сейчас даже спать негде, а ты говоришь про целый подземный комплекс? Нет, ещё даже проект не готов. Пока что просто копают. Многие бездельничают, да и не все успели подъехать. Техника просто так простаивает. Чем раньше начнём, тем раньше закончим. Нужно подвезти очень много материалов. Из Москвы. Вы же мосты взорвали, напомнил я. Да, взорвали. С этим поторопились. Нужно ещё много всего. Те же цистерны. У нас мало горючки. И где будете брать Обменяем на машины. У нас свободной техники столько, что ставить некуда. Я был с ним полностью согласен. Пока занимался наблюдением, часто проезжали грузовики с одним водителем, без пассажиров. Около котлована один из солдат наставил на нас пулемёт. Что он, схватив меня за локоть, свернул в другую сторону. Он сказал, что это теперь стратегическая точка, и здесь разрешено находиться только людям некоего Кузнецова. Мы обошли ветхий домик и оказались около большой палатки с висевшими на ней флагами. Олег доложился дежурному на входе о моем прибытии, после чего, попрощавшись, удалился. Я улыбнулся. Меня и полковник возил, и генерал. А теперь и майора послали только за тем, чтобы привезти меня. Ну, прям значимой фигурой становлюсь. Очередной досмотр. Проверка документов. Демонстрация брони и оружия. Наконец-то смог пройти внутрь. С улицы раздавалось трахтение генератора, в помещении горел яркий свет. Тут также были устройства для печати разрешений. На нарах валялось шесть собранных спальных мешков, но людей было значительно больше. В центре зала трещала буржуйка, даря людям благодатное тепло. Я напряг память, но никого из присутствующих, если не считать генерал-полковника Столыпина, вспомнить не смог. У суровым лицом видно, что все, военные с очень большим стажем, думал, что через меня прошли все, но, видимо, ошибся. Один человек полностью отличался от этой бравой команды. Парень с взлохмаченными синими волосами. По привычке просмотрел его. Альтаир, 20-й уровень. Кто это такой? Внучок босса? Так генерал вряд ли бы разрешил ему ходить с такой причёской. Я видел, что этот игрок в свою очередь очень внимательно изучает меня. Чай, кофе, предложил главный начальник Авалона. Дай сюда своё разрешение. Кофе, не стал отказываться я. Хотя не особо понимал, к чему такая честь. Протянул документ. Столыпин внимательно осмотрел его, затем передал пластиковую карточку Альтаиру. Парень взял конверт, материализовал шкатулку и вытащил из неё пять нитей. Я смог увидеть, что они от исчадий бездны девятнадцатого уровня. «Вон чайник, кружки, сахар. Сам себя обеспечь. И вот еще. Тебе благодарность». Генерал протянул конверт. «Убери себе, чтобы глаза не мозолило». «Что это?» — я взял предмет. «Премия! Бери!» — Столыпин добродушно кивнул. «Заслужил!» «За что?» — достал шкатулку и высыпал в артефакт содержимое. «Неплохой бонус!» Я все ближе к покупке заклинания, которое может воздействовать на наш мир. Помнишь команду БТР, которая пряталась под личинами? Ага. Мы их допросили. С пристрастием. Пятеро собирались захватить ракетные комплексы и отработать по лагерю. Еще трое — подорвать цистерны. Двое — заняться местом с артефактами фиксации. В общем, подготовленный диверсионный отряд. Считай, что почти все люди живы только благодаря тебе. Э-э-э, всегда пожалуйста. Я пожал плечами. Героем в этот момент себя уж точно не чувствовал. «А теперь рассказывай!» Атмосфера в помещении изменилась. Два человека вскинули автоматы, а один вытянул руку, готовясь применить одну из способностей. «Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Продекламировал я строки Пушкина. «Дальше не помню. Что мне рассказывать?» Историю свою, правдивую историю, пояснил генерал. Когда мы ездили проверять слежку и прослушку, я всё рассказал, беззаботно проговорил я, игнорируя смотрящее на меня оружейное дуло. Страха не было. Я слишком часто умирал в последнее время. Сперва ты говорил, что игра застала тебя во время охоты на кабана. Генерал не мигая смотрел на меня. Потом говорил, что попал в топ первых инициализированных, потом что ехал на машине. Не соответствия выходит. Стоменов ты сказал, что у тебя в характеристиках стоит утаявы не уровня: силовой удар рукой и что-то там ещё. А тут он под тряс разрешения написано немного другое. Ага, я улыбнулся. Нет, с этими вояками мне точно не по пути. Заберу снегоход и дёру отсюда. Не надо мне такого счастья. Есть у меня люди с интересными способностями, продолжил Сталыпин. Некоторые могут выслеживать артефакты фиксации. Очень полезный навык. И ты представь, в 20 км отсюда есть одно заброшенное поселение. На чердаке лежит скрон. Там же точка возрождения некого Фрола. Знаешь такого? И что тебе надо? Я знал, что генерал не блефует. Так просто про чердак он точно не смог бы узнать. Плохие дела. Хочешь, чтобы я вернул весь опыт? «Нет, Андрей Владимирович, я хочу, чтобы ты рассказал, как ты получил ранг посвященного, сколько у тебя очков характеристик и сколько знаков силы». «Так вот документ. Я простецки ткнул пальцем в разрешение. Я послушник, получил двадцать восемь». «Хочешь поиграть в цифры?» — взял слово Альтаир, перебивая меня. «Не особо». «А я все-таки хочу», — сказал парень, зачем-то разминая пальцы. «Сперва твоя шкала опыта была заполнена почти до самого конца». Потом волшебным образом она уменьшилась до двух тысяч. За работу видящим ты получил четыре тысячи двести пятьдесят единиц. В шкатулке у тебя были <coughs>, свои запасы. Ты их не тратил. Полковник Стаменов сказал, что ты очень много охотился. Шкатулка на уровне послушника позволяет хранить шесть тысяч семьсот шестьдесят пять единиц. Но ты уже давно перевалил этот предел. То есть твой ранг посвященный. Для посвященного нужны минимум пятьдесят знаков силы. Мне продолжать? И ещё, Андрей, заговорил генерал, указывая на стену. Я заметил дымку от прослушки. Возле твоей точки возрождения сейчас сидит отряд подготовленных бойцов. И как ты догадался, этот отряд слушает нас. Так что рекомендую не делать лишних движений. Сбежать у тебя точно не получится. Скрыться тоже. Тебя обнулят раньше, чем ты что-то успеешь сделать. Что вам надо? Ты сказал, что не будешь работать с нами. «Не будешь заниматься патрулированием, не будешь подчиняться правилам». Столыпин был серьезен. «Это мы еще обсудим. Но, думаю, ты понимаешь, что просто так выпустить тебя мы не можем. Ты уж слишком много знаешь про этот лагерь». «Что вам нужно?» — повторил я. «Полная лояльность и информация». Я молчал. Меня просчитали как ребенка.